Глава 15. Проскользнув через льдину, которая за моей спиной тут же снова стала целой, я в тенях устремился на улицу. Даже внутри этого дома, в котором мы прятались, я постарался осмотреть все. Мало ли, может, они настолько наглые и тупые, что решили залечь так близко к нам, но нет, обошлось. В этом они меня не разочаровали. Мы находились в доме в глубинке Пятого кольца. Как хорошо, что этот город полностью такой же, как и наш, точнее, как его, более ранняя версия. Так что особо долго ориентироваться мне не пришлось. Почти сходу я определил все возможные векторы и точки, где за нами могли наблюдать. И первые из них, а первых было множество, как и домов напротив, были совсем рядом. Рванув в тенях в самый ближайший дом, я начал обшаривать каждый уголок. Тут кто-то пытался обжиться. Видно, что камни и доски перетаскивались. В одном месте пыли немного меньше, чем во всем остальном доме. Но также и были следы недавнего присутствия на втором этаже руин. Но никого тут сейчас не было. Видимо, временами меняют дислокацию. По следам я не смог определить, кто, куда и откуда двигался, но точно в течение последнего часа. Скорее всего, этот человек побежал докладывать о том, что весь наш отряд вместе с шахтерами в сборе. А это может быть хреново. Но в любом случае, я сейчас буду убирать глаза Светоши чтобы он в будущем не вставлял рамки в колеса нам, да и всему городу тоже. Вот в соседнем здании меня ждал успех. Как оказалось, есть у этих моральных уродов письменные принадлежности. На втором этаже, возле развалившейся каменной кладки, лежала девушка, рядом с которой был листок бересты. Очень похоже, что это древесная кора, а также обернутый тонко сточенный уголь, которым она что-то писала на этой берестяной грамоте. Даже тут нам решили собрать уроды. Даже в такой мелочи. И зачем? Чтобы мы лишний раз убедились в том, что они уроды? На краткий миг я выскочил из тени. Точным ударом Эфеса более тяжелого клеймера в висок я вырубил эту девушку, после чего тут же утянул ее в тень, где отбросил от себя. Благо, что я больше не тратил магическую энергию на тех, кого не касался. Теперь глубины тени, а ее глубина реально великая и непроглядна, ее дом, навеки. Я не буду ее вытаскивать. Пускай ее пожрут духи, что тут обитают. Сделают одно из них. Выпить ее душу. Что-то жестоким я становлюсь. Но иногда полезно, даже нужно. По крайней мере, я не испытываю моральных терзаний вот... вот к таким вот. Дальше я рванул зачищать каждый дом. Решил действовать не совсем рационально, чтобы почаще мелькать рядом с первым посещенным домом. Да, времени тратилось много, но я лучше перестрахуюсь и поймаю урода, который лежал в первом доме, чем проскочу мимо него. Так что... Сейчас я метался таким образом, Если начинать с самого начала. Первый дом, который был напротив, потом второй с правой стороны, потом второй с левой стороны, затем третий справа, после него третий слева. Ну и так далее. Получается, что я постоянно следил уже за теми домами, если вдруг в них кто-то объявится. Только что примятую траву и следы на немного влажной земле, я-то смогу заметить не совсем же слепой дурак. Вторую цель нашел уже ближе к выходу на одну из центральных улиц. Фиг знает, как они тут решили их назвать. Но если брать по аналогии с нашим городом, то это была бы пылевая улица. Тут был мужчина, смуглый, с одним, что меня крайне удивило глазом. Но потом я понял, почему второй был закрыт, когда я дернул этого человека в тень. У него на глазу была метка, и это могло быть плохо. Я случайно немного нашумел, когда выскакивал из тени. В тот момент этот разведчик глянул на меня своим уже открытым вторым глазом. Я что-то почувствовал, но в следующий миг разведчик уже спал, а в тенях я его лишил глаза. Ну, так, на всякий случай. Еще одного спящего, но рядом с которым мои демоны как-то очень активно себя вели, я заметил по другую сторону улицы, то есть со стороны того домика, где обитали в данный момент. Его я утащил так и просто отпихнул от себя, после чего как можно быстрее удалился. Что интересно, я решил вернуться на то место, где его утащил. Спящего уже не было, как на поверхности, так и в мире теней. Похоже, ушел на глубину. Потом я начал метаться по главной улице, искать во всех домах тех, кто следил но более никого не находил. Видимо, некоторые из тех, кого я поймал и устранил, были из так называемой подвижной слежки или разведки. По делам им, больше не будут так себя вести. А вот переродиться, надеюсь, у них не выйдет. По логике, те не высасывают душу, если верить тому, что твердят мои демоны, а значит, и перерождаться нечему. Но и смерть ничего не получит. Кажется, она будет не очень довольна тем, что я делаю. Но что поделать?» Допустить их перерождение и доклада нельзя ни в коем случае. Спустя примерно час таких метаний у меня почти полностью показали дно, как запасы зелий в склянке, а если честно, то закончилось полностью, а также просто магией. Да, ночью она мне один раз полностью восстанавливается, но я как-то прозевал этот момент, когда точно это произошло, так что пора было возвращаться. Но перед этим нужно все же заглянуть в первый домик. Может, там уже есть тот, кто мне нужен? И на этот раз, наконец, мне повезло. С немного встревоженным видом тут лежал молодой человек. Если бы я точно мог назвать возраст по внешности, то дал бы ему лет двадцать от силы. Молодой дурачок. Жаль, будет его отправлять в царство теней. Но он сам выбрал свою сторону. Хотя, может, и непреднамеренно. Но он уже участник конфликта, а значит, виновен в том, что произошло с моими соплеменниками. Чёрт. Вроде всего лишь игровая раса, а для меня это уже стало чем-то личным. Странная штука. Похоже, игра все же на нас влияет больше, чем хотелось бы. Но я решил поступить немного иначе. В какой-то момент этот здоровенный молодец, хе, задремал. И я тихо вылез из тени и стал просто молча наблюдать за ним. Но стоило на улице пробежаться к какому-то эльфу, причем едва слышно. Чёртова их особенность, как парень взбодрился и продолжил наблюдение, очень внимательно смотря вслед убегающему эльфу, тут же сделав об этом запись. «Тут же побежишь докладывать?» Холодно, жестко, даже мрачновато, низким голосом сказал я, из-за чего парнишка взвизгнул и подлетел на несколько десятков сантиметров из положения лёжа вверх. Интересно, это он пузом так сильно оттолкнулся? Или это у него такое едва заметное движение рук и ног было? Но в любом случае, плевать. Он меня еще не видел, а я уже стоял с вытянутым в его сторону клеймором, который касался своим холодным кончиком его затылка. Даже вдавил немного для пущего устрашения. «Еще раз дернешься, убью!» спокойно говорил я. скажешь хоть ее толжи убью, попытаешься ее убью, но с одним очень важным примечанием. я служитель самой смерти и лишить тебя возможности перерождения для меня проще простого. Ш что тебе надо? дрожащим голосом начал говорить этот паренек. но надо поиграть злого полицейского. тут слегка сильнее надавил. голова его стала чуть ближе к земле. вопросы. еще немножечко нажима. «Задаю». Финальный. Теперь его щека едва касается пола второго этажа. «Я!» Парнишка что-то взвизгнул, но явно был согласен с моими условиями. Что же мне ему такого задать? Точнее, что у него можно спросить? Он разведчик, значит, должен знать немного больше, чем обычный рядовой гражданин этого города. Вопросов к нему может быть много, но пока начнем с самого интересного. «Зачем ты тут находишься?» Спокойно спросил я, слегка повернув меч, причиняя неприятную боль этому, по сути, неудачнику. «Меня следящий, один из группы, приближенных к отцу, назначил следить за вашим отрядом и докладывать обо всех возможных передвижениях». Дрожащим голосом начал отвечать он, но лжи я не чувствовал. «Сколько всего было назначено человек следить за нашим отрядом?» Снова легкий поворот, снова он немного зашипел от боли, но... Жаль его, но что поделать, если гнуть свою линию, то гнуть ее до самого конца. «Точно не знаю». Пока не врет. «Но я видел около семи человек, которым была поставлена схожая задача». И снова правда. «Но, скорее всего, нас больше. Мы следим на постоянной основе за каждой точкой интереса». «Про какие точки интереса в городе ты знаешь?» спросил я. Но не спешил поворачивать клеймор. А парень не спешил отвечать. Значит, понял условный сигнал разрешения. «Город, по сути, у вас не особо примечательный. Тут немного мест, так что говори честно». «Ферма?» начал перечислять он. «Парники, все ночлежки, вход в пещеру, невзирая на то, что там стоят отряды с охраной. Это на второе от центра улицы. Все входы в город, даже все трещины практически до земли, через которые можно пробраться. Собор». Явно не все сказал. Снова легкий нажим, пошла струйка крови, хотя до этого выделилось всего несколько капель. Силу я контролировал, а кожу только царапал кончиком. Чёрт. Только сейчас понял, что на него мог сработать шанс мгновенной смерти. Вот же я, дурак. Еще пару мест, которые представляют интерес для жителей города. Интимный интерес. Вот тут он явно засмущался. Но кажется, что сказал теперь полностью все. Хотя стоит проверить, правду ли. «А как же заваленный второй вход в тоннель?» С легкой усмешкой спросил я, словно знаю, что за ним следят. Но при этом я так сильно блефовал. Ибо я даже не представлял, где именно находится этот вход в тоннель. Там раньше следили, с легкой задержкой ответил разведчик. Но сейчас нет. По крайней мере, я про это не знаю. Я снова слегка сильнее надавил клинком на голову, из-за чего он повысил голос. Клянусь. Поверим, вздохнул я. А потом посмотрел по сторонам. Улицы все еще были пустынны, что меня несомненно радовало. Что ты рассказал отцу про наш отряд? Что ты вообще узнал про нас? Вас всего девять осторожно начал перечислять парнишка. «Ты человек?» Забавно. Две эльфики, лучник-человек, жрица-человек, два орка, латник, вроде тоже человек и гном. Вы несколько раз разделялись на разные группы, в основном искали места для отдыха. Информацию никто не искал, вроде как. «Ты сказал, что я человек», — перебил я его. «Откуда ты узнал, что именно я тут стою, а не кто-то другой из моего отряда?» «Я слышал твой голос», — Немного неуверенно проговорил мой собеседник. «Я следил за вами почти с самого вашего появления в городе. Стоило вам пересечь ворота, а информации о вашем появлении попасть в руки отца и его приближенных, как я уже был рядом с вами. Всегда, каждый ваш шаг». «Интересно», — хмыкнул я. «Так что же ты передавал отцу про нас?» «В последнем докладе, что вы все неожиданно собрались всем отрядом в одной точке», — осторожно говорил он. «До этого, что вы разбрелись на отдых, что ты покидал этот дом» что вы там закрывались, и я ничего не могу услышать. Надо же, вроде не врет. Хотя сейчас я не понимаю, так что... Чуть сильнее нажим. «Ай, я не вру!» «Это напоминание», — спокойно сказал я, а потом жестко добавил. «Дальше?» «В первые разы я докладывал даже о том, как вы ходили рядом с отцом. Но я доклада представляю только следящему», — сглотнул он, чувствуя, что сказал лишнего. «Он же докладывает непосредственно отцу обо всем, что интересно, что может быть интересно». Где сейчас находится следящий? спокойно спросил я. И только попробуй мне соврать. Ты от меня точно не спрячешься. Никогда, ибо на тебе теперь стоит метка смерти. Боги, как же я блефовал. Он! Он в недостроенной церкви богов на главной площади. Вот теперь он говорил более активно. Там есть подвал, скрытый от глаз. Как открывается туда дверь, я не знаю, словно она открывается изнутри, а появление своего человека как-то отслеживается. Ага, удовлетворенно хмыкнул я. И сколько таких тайных подвалов по городу расположено? Я знаю только об этом, промямлил пацан, но сейчас он явно врал. Я тебя предупреждал. Вот сейчас я был настроен очень серьезно, так что... В следующий миг я применил на последние запасы свою способность. Вот только я сам не нырнул в тень, а втолкнул туда этого следящего младшего. Один удар ногой в нужный момент в центр спины, и он уже полностью в мире теней. Вот только... Теперь я полностью пуст... У меня нет даже магической энергии на то, чтобы нырнуть в тень и добраться до нашей временной базы. Я чувствую это. Придется идти пешком. Хреново. Но я сам поставил себя в такую ситуацию. Надеюсь, никто не пришел сюда, пока я разбирался с этим разведчиком. Спокойно выйдя на улицу, я медленно, немного шатаясь, прошел в дом напротив нашей базы. Вот тут меня ждало нечто интересное. Тут лежало тело мертвеца. В прямом смысле слова «мертвеца» то, что это случайность, я в это не верил. А вот то, что это своеобразный сигнал, даже призыв, вот в это я верил. Отец и его братья явно дают понять, что мне они тут не рады. Но придется преподать им один очень интересный урок. На всякий случай отрубив голову, руки и ноги этой твари, мало ли встанет, я оттащил все части тела в сторону от входа, чтобы не было видно с улицы, после чего побрел в сторону центральной площади, в сторону монолита. Мне необходимо было пополнить запас склянок, чтобы успешно совершить задуманное. Рискую, но что поделать? Уж лучше я, чем кто-то из отряда. Пока брел по улице, мне навстречу вообще никто не попался. Действительно, темная ночь, кому тут бродить? Но что странно, не было даже так называемой стражи, патруля, которым даже я в свое время бродил. Либо тут все настолько законопослушные, либо все реально боятся выйти из домов. И чую последнее более близко к истине — Ибо за каждым домом назначен свой следящий. Да и с центральной площадью процентов тоже. Не может же быть такого, что никто из них не следит за одной из самых важных точек города. Прикоснувшись к монолиту, я почувствовал небольшое облегчение. Магическая энергия полностью восстановилась как внутри меня, так и в склянках. Проверять не было смысла. Это был факт. Проверять задание я смысла не видел. Я знал, что осталось еще более суток. Мне этого хватало. Пока есть ночь, пока столько теней. «Мне надо этим воспользоваться». Посмотрев по сторонам, я заметил в одном из зданий легкий блеск. То ли воображение разыгралось, то ли еще что-то. Но я направился туда, причем очень уверенно. Я не скрывал своих намерений, а тот, кто находился там, если находился, затаился и больше не отсвечивал. Если думал, что я передумаю, то он сильно ошибался. За время нахождения в этой игре, в этом оцифрованном мире, я стал куда более жестоким». Если есть возможность насолить врагу, то это нужно делать всегда. Пройдя в здание, я тут же нырнул в тень. Как же мне повезло тогда, когда чертова рука чертового каменного монстра чуть не прихлопнула меня. Как же повезло пробудить именно теневую магию? А внутри здания оказался человек. Он лежал под куском ткани, который с расстояния можно было бы спутать с камнем. Но какого хрена будет делать булыжник внутри руин дома? Тут других больше я не видел. Прятаться не поможет шепнула я на ушко девушке, которая пыталась скрыться, после чего улицу наполнил громкий, даже дикий визг. после чего он моментально стих. «Баш на баш». Они пытались следить за нами, а я ослепил их, частично. Я же не знаю, сколько тут на самом деле человек в этой их организации. Но их промах был в том, что они не узнали, какой тип магии у меня, но и считали меня человеком. Как же хорошо иметь одежду с капюшоном. «А теперь следящий», Вылез я из тени и посмотрел в сторону недостроенного храма богов. «Жди, я иду к тебе. Даже если вход скрыт, то тени, они просачиваются везде».